Глава 26. В гримерной Ленфильма сидел господин, одетый по моде конца XIX века. Пиджак английского твида, яркая жилетка, сорочка, воротник с загнутыми концами и шелковый галстук с бриллиантовой булавкой. Ну, как бы бриллиантовый. На жилетке цепочка из поддельного золота, на мизинце перстень с фальшивым рубином. «Типичный состоятельный мужчина, живущий в свое удовольствие, то есть имеющий дом, капитал, жену и любовницу из певичек театра «Аквариум». Художник по костюмам постаралась. Варвара невольно залюбовалась утерянной красотой. Потом получила тычок от Ингрид. «А вот и мы», — Игрива сказала та, подталкивая Варвару. «Глеб, моя подруга, которая мечтает с тобой познакомиться». Господин старинного облика неторопливо и даже вальяжно встал с пластикового стула, поклонился и протянул ладонь, чтобы, значит, поцеловать даме ручку. Актер был в образе и не хотел выходить из него. Варвара руку протянула и ощутила липкие губы. Целовать даме ручку так, чтобы не осталось следа, актер не умел. И вообще не понимал, что такое манеры приличного мужчины. как держать себя, как кланяться, как носить одежду. Учителей давно не осталось. Насмотрелся советских фильмов, разогнивающую аристократию. Фальшивка одним словом, а не история. «Приятно познакомиться, мадемуазель. Манерничая и не зная этого, сказал он. «Позвольте представиться, Гурымов, с кем имею честь». «Кого вы играете?» — ответила Варвара грубо. по меркам XIX века, конечно, для нас сойдёт. Начальник сыскной полиции, статского советника Шереметьевского. Знаете такого? «Знаю», — сказала Варвара. «Под его начальством служил мой прапрадед, чиновник сыска». «Как интересно. Что можете сказать о нем? Мне важно понимать образ, который играю. Снимаем без репетиций, гоним сцены, что есть сил». Про Шереметьевского Варвара не могла сказать ничего хорошего. Чтобы не обижать актера и без того, обделенного знанием, взяла грех на душу. Сказала, что он был хорошим полицейским. «Про что снимаете?» — спросила она, получив от Ингрид строгий взгляд. «Дескать, не зарывайся, подруга, если подпустили к пирожному». Экранизация исторического детектива Антона Чужа «Бой бабочек». «Читали такой?» «Нет, не читала», — ответила Варвара. Она предпочитала не забивать себе голову всякой ерундой. «Что там происходит?» Гурымов изобразил старинный жест, как он его представлял. «Убийство в театре «Аквариум». Сценарий, как всегда, ужасный, но книга милая. Так с кем имею честь?» Был выбор — пустить в дело Софию Валевскую или... Варвара выбрала другой путь. Назвала себя. Брови актёра высоко поднялись. «Та самая Ванзарова?» «Та самая», — согласилась она. «Так это вы писали рецензии, от которых рыдала моя покойная жена?» «Я», — призналась Варвара. «Быть театральным критиком иногда труднее, чем вором. В общем, обоим приходится несладко. Тронов приклеенный ус, Гурымов присел на край гримировального столика. «Вы смелый человек, Варвара, что вызывает уважение. Я тоже терпеть не могу Мукомолова и то, что он вытворяет с актерами. Никогда не буду с ним работать, даже если умолять станет». «Это моя лучшая подруга», — поторопилась объяснить Ингрид, подпихивая Варваре стул. «Человек хороший, но честный до глупости». «Заметно». Сказал Гурымов с усмешкой. «Что привело вас ко мне, Варвара?» «Хочу написать большую статью о вашей жене. Могу задать вам несколько вопросов?» «Или вам тяжело?» Актер печально покивал. «Такая наша судьба. Умерла жена, а ты должен выходить на сцену или съемочную площадку. Спрашивайте». Варвара выдержала приличную паузу, как будто соболезновала. «Простите, Глеб, вы говорите «жена»?» «Разве вы не в разводе?» «Нет, мы не в разводе». Решили немного пожить раздельно, чтобы проверить чувства. Актерская пара, как два волка в логове. Иногда бывает нелегко, надо сделать перерыв. Вот и верь сплетням. Разрыв был чистым хайпом. Инка оказалась права. «Хотела узнать об интересах Карины», — аккуратно начала Варвара. «Чем она интересовалась, кроме театра? Например, спиритизмом». В ответ хорошо уложенная голова отрицательно качнулась. «Кариша жила только театром?» «И ничем больше. Не думаю, что она вообще представляла, что такое спиритизм. Вся ее жизнь была посвящена искусству». Это Варвара уже слышала. «Преподавание в институте?» «Часть жертвы, которую она приносила театру». Мукомолов почти не появлялся в институте. Все делала она. «А вы не помогали на курсе?» «Я? Я был призраком». Гурымов сложил руки на груди, как должен себя вести приличный господин. «Лишние деньги, в которых нуждалась Карина, теперь предстоит заменить ее. Гурымов поморщился. «Возиться со студентами? Нет, увольте. Пусть Даниил Козицкий занимается. Он так рвался на это место, ему курс достанется». Исполнилось его заветное желание? «Можно сказать и так». «Чем ваша жена занималась в свой последний вечер? Общалась со студентами?» Гурымов пожал плечами. «Может быть, я не знаю». Находился здесь, на съемках. Кажется, у нее не было спектакля вечером. Наш разговор доставляет мне огромное наслаждение, но боюсь, что скоро позовут на площадку. «Постараюсь успеть», — сказала Варвара. Насколько помню, Карина не завела страничку в Фейсбуке или Инстаграме? Примечание. Социальные сети, признанные в России экстремистскими организациями. Конец примечания. избегала общения со зрителями в социальных сетях? Она не успела. Незадолго до кончины говорила, что хочет завести блог в этом, как его. китикет, кажется. «Тик-ток», — поправила Варвара. «Да, вот там». Но этому не суждено было случиться. Слышала, что Карина интересовалась старинными лечебными рецептами. Удивление было столь натуральным, что Гурымов встал со столика, который издавал под его весом жалобные звуки. «Вы слышали?» «Лично мне об этом ничего не известно. Не думаю, что человек, у которого стоит кардиостимулятор, будет без разрешения врачей принимать старинные лекарства». Варвара переглянулась с Ингрид. «Это была новость. У вашей жены стоял кардиостимулятор?» Теперь об этом можно говорить, ответил Гурымов с печалью. Карина тщательно скрывала. Каждый выход на сцену был риском. Она всякий раз шла на подвиг. А негодяй Мукамолов заставлял ее делать акробатические трюки. Варвара видела эти трюки. Ничего более нелепого, чем сальто в комедии Шекспира, нельзя было представить. Мукамолов знала кардиостимуляторе? спросила Варвара. Об этом не знал никто, — резко ответил Гурымов. И вам я сказал только потому, что люди должны понимать, каким подвигом была жизнь Карины. Простите, Варвара, общаться с вами — редкое удовольствие, но мне надо подготовиться к съемке. Еще увидимся. Ингрид, проводи подругу и вернись, пожалуйста. Гурымов помахал левой рукой, как будто отчаливающему пароходу. Накрахмаленная манжета с запонками съехала, обнажив запястье. На нем виднелось украшение — браслет из красного пластика. Варвара постаралась смолчать, чтобы все не испортить. «Они ведь ещё увидятся». Гурымов сам сказал, «Нельзя упустить такой шанс». Вот тогда она и спросит. Не сейчас. По коридору бродили загримированные актеры. У некоторых на груди лежала белая салфетка, чтобы уберечь костюм от румяной белил. «Ну как, подруга, то, что надо?» Ингрид была горда собой. «Великолепно», — ответила Варвара. «Не представляю, как ты смогла». «Уметь надо. Я же говорила второй раз, ошибки не будет. Узнала то, что хотела. И даже больше». «Теперь все стало ясно?» «Почти». «У тебя пиво в приличном пабе». «Само собой». «Новая бутылка коньяка в холодильнике?» «Так точно». «И кофе у тебя в доме?» — окончательно обнаглела Ингрид. «Заведу ради тебя», — согласилась Варвара. «Иди. Гурымов ждет твоей помощи перед съемками. Ингрид обняла ее и убежала в гримерную. Варвара услышала, как щёлкнул замок. Помогать актеру готовиться к съемке в историческом детективе непросто. Ингрид справится. Только посторонним там делать нечего. Варваре тоже нашлось занятие. Звонил Митя. «Что случилось?» — спросила она, нажав на зеленый кружок. «Если звонит Митя, это самое правильное. Сразу спросить, что стряслось». Ничего другого ждать не приходится. «Варя, ты где?» Голос срывался на истерику. «Я же спросила, что случилось. Мне нужно, чтобы ты срочно приехала. Когда сможешь?» «Где ты находишься?» «На студии, конечно!» — ответил Митя с таким возмущением, будто это любому должно быть очевидно. «Буду мигом», — ответила Варвара и отключилась. Съёмочный павильон митинного сериала находился поблизости.